Глава пятая. Лука. В ее взгляде столько подкупающих протестов, что я совершенно не жалею о своем предложении. Да, я себе сказал, что она может идти куда пожелает, но и я могу пойти с ней, если ей, конечно, приятно мое общество. Я почти уверен, что спроси я об этом напрямую, и девушка придумает кучу возражений. Они милые, но рисковать не хочу. Поэтому доверился своим ощущениям, и кажется, не зря. «Запретить я тебе не могу», — Аня пожимает плечами. «Не можешь», — лукаво улыбаюсь. «Я о твоем законном праве на еду. она вздергивает брови. «Играется со мной, а не о твоих руках на моей талии», — выдыхает. «Снова Лука. Это же скоростной поезд слегка заносит. Увиливаю, хоть и знаю, что она не позволит этого сделать». «Заносит», — соглашается. «И не только поезд, Тавади. «Ого!» И снова ты меня поразила, коварная Анна. Еще удивляется, что меня заносит. Значит, все же узнала меня. Она сейчас так уверенно смотрит на меня, впервые за все наше взаимодействие. И это тоже чертовски ей к лицу. Нет. Что? Девушка посмеивается и убирает мои руки со своей талии. Идем? Переводит тему. «Конечно. Но я завис». У меня по всему телу пульсирующее покалывание от ее недоговорок, протестов и этого переменчивого взгляда. Что она творит? Я пропускаю девушку вперед и иду за ней. «Значит, не объяснишь?» Спрашиваю еще раз, когда мы ждем, пока откроются двери в тамбур. Молчит и кусает свою губу. Идет дальше. Еще одни двери. «Ань!» Игнорирует. Я послушно следую за ней, а внутри разрывающее чувство. Хочу схватить ее и прижать к стенке. Меня съедает любопытство, словно что-то из детства, как загадка, от которой мучаешься и места себе найти не можешь. Аня, мы становимся в очередь. Я придвигаюсь к ней и нависаю сзади. Она чувствует. Даже не спрашивай. Опережает меня тихо. Ухмыляюсь. Вряд ли получится моя незнакомка. Подходит наша очередь. я не заказывает фреш-сэндвич с сыром и чай с лимоном. Я опережаю ее попытку заплатить за еду и добавляю в заказ ребра барбекю с овощами, кофе и десерт для нее. Стоило увидеть его в меню, и я знал, что точно закажу. Оплачиваю под ее недовольным взглядом, и пока мы ждем еду, не удерживаясь, чтобы не щелкнуть ее по носику. От моих действий у девушки глаза удивленно расширяются – а на щеках проступает легкий румянец. Она отворачивается и сталкивается со взглядами пассажиров, которые поглядывают на нас. Наверное, ей становится очень неловко, потому что она уходит к свободному высокому столику возле окна. Я забираю заказ через пару минут и иду к ней. «Спасибо», — принимает свой сэндвич и чай. «Извини за это», — хмурюсь. «За что именно?» — бросает на меня игриво недовольный взгляд. Ну точно не за щелчок, не дождешься вредина». За узнаваемость, подмигиваю, не понимаю, о чем ты, отворачивается к окну. Наверное, просто угадала с фамилией, подшучиваю над ней и принимаюсь за еду. Аня качает головой и усердно пьет чай, а после вздыхает и резко возвращает мне взгляд. Я не поняла, кто ты такой, ясно? Ее зрачки расширяются. Никогда я не интересовалась какими-то там тавади. Я не фанатка, даже не думай. Она говорит это чуть громче, чем требуется, и привлекает внимание тем самым. Сразу же осекается и тянется ко мне, чтобы зашептать. Я услышала эту фамилию от пассажиров и... сжала губы, загуглила. Мне очень сложно скрыть свою глупую радость, правда. Это вся история. И пока она не успела отодвинуться, я также тихо уточняю. «То есть ты все же заинтересовалась каким-то там таваде?» Лукавая улыбка прорывается из меня наружу, за что я получаю пластиковой вилкой, которую она кидает в меня. Вилка отскакивает, и я смеюсь. Аня кажется злиться. Надеюсь, что не всерьез, ведь это все правда очень забавно. Ничего страшного в этом нет. Мне просто, пожалуй, приятно. Решаю попробовать снять напряжение. И что, пишут обо мне в гугле? Девушка закатывает глаза и кусает сэндвич, устремляет на проносящиеся дома, покрытые снегом. «Ничего хорошего!» Она так спешила это сказать, что даже еду не успела проглотить. «Похоже, стоит сделать выговор своему пиарщику. Шучу во всех смыслах, потому что личного пиарщика у меня нет. Публичность для меня второстепенна, я предпочитаю быть больше в искусстве и сопутствующих процессах. Разве это его вина? Фыркает и так сладко. Что он может сделать, если ты такой? Какой?» Делаю глоток чая. Молчит. Подумай хорошенько, красавица. Не умеющий держать руки при себе. Придумала. Почему должен? Знаю, ее это взбесит, но... Камон, девочка, я же ничего плохого не сделал. Ничего, что могло бы тебе навредить или не понравиться. Но, видимо, щелчок по носу все еще не дает покоя. Потому что мы совершенно не знаем друг друга и не позволительно вести себя подобным образом с незнакомым человеком. Серьезно заявляет она, вытирая пальцы салфеткой. «Кто нам мешает узнать друг друга?» в ва-банк! Расскажи о себе, я бы хотел послушать». «И это правда. Мне очень интересно, кто скрывается за столь интригующим первым впечатлением, красивым личиком и таким бурным характером. На долю секунд я замечаю в ней растерянность. Аня снова отворачивается и, возможно, даже закрывается». Не знаю, может, это слишком личное предложение, но я не планирую ее заставлять рассказывать всю свою подноготную, просто хотя бы что-то общее, что угодно, о ней. Ты в Киеве живешь или в Одессе? Решаю задать конкретный вопрос, и достаточно простой, чтобы не напрягать ее. Но, похоже, вопрос ее все равно напрягает, потому что прячет ответ в чае. Точно не в Одессе. Значит, в Киеве? Уточняю. У меня такое ощущение, что я этим вопросом словно тяжелые мешки на ее хрупкие плечи возложил. Но я совсем не понимаю, почему. Я еду к родителям, — наконец-то объясняет она, но все еще не смотрит на меня, — в Подольск. Хм, кажется, этот город на маршруте Интерсити перед Одессой. И я сжал горячий чай в ладони. Хорошо, что она этого не заметила. Довольно сильное разочарование накрыло меня, потому что я понял что Аня покинет этот поезд раньше меня. Всего пара часов осталось до того, как она отправится в свою жизнь. Чёрт, почему эта мысль напрягает меня? Но, может... Значит, едешь на новогодние праздники к родителям, а после вернешься в Киев? Блядь, это так с надеждой звучит, но она не замечает, потому что в своих мыслях, словно храбрости набирается, заворачивает остатки сэндвича, не собираясь его доедать, «Блин, я до сих пор не понимаю, что не так спросил». «Нет», — посмотрела обреченно на меня. «Наверное, нет. То есть, возможно, но не знаю». Ее речь путается, и она хмурится от этого. «У меня удаленная работа, так что нет смысла возвращаться в Киев». Медленно, но все же спрашиваю. Не нравится в Киеве?» «Интересуюсь, потому что сложно представить, что такая девушка может променять столичную жизнь на маленький городок». Даже если родилась там. Просто хочу понять. В разные периоды по-разному. Похоже, отвечает очень честно. Сейчас хочется побыть без всего этого шума. И тут до меня доходит, что все гораздо сложнее. Это не то, что радует ее. Что-то, возможно, даже гложет девушку. И, конечно же, она не расскажет это первому встречному. «Десерт для тебя заказал. Перевожу тему, чтобы больше не расстраивать ее». Аня пялится на него, как на спасительный круг. Даже не знаю, почему, возможно, потому что глюкоза уж точно поднимет ей настроение. Спасибо. Впервые она на что-то соглашается без сопротивления. Приятного аппетита. Улыбаюсь. Она пробует десерт и спрашивает, а ты почему едешь в Одессу, по работе? Да, у меня ночью вылет из Одессы, так получилось. Киваю. Значит, улетаешь из страны? Девушка перестает моргать, уставившись на меня. Ее реакция загадочная. «Мне необходим словарь ее реакции. молю!» «После Нового года в Хорватии начнутся съемки фильма», — объясняю. «Нужно успеть многое подготовить, сроки сжатые». «Оу!» — Аня опускает взгляд и ковыряется ложкой в десерте. «То есть ты не проведешь праздники со своими близкими?» «Я не тот, кто будет расстраиваться по этому поводу», — отвечаю спокойно. Проект очень важный. Наверное, стоило бы добавить, что мои родители давно умерли, дабы не выглядеть совсем уж черствым хреном. Но я решаю не вносить драмы в этот разговор. Конечно, я бы мог отметить с другими близкими, но, как я и сказал, отсутствие подобного не слишком меня расстраивает. Я уже слишком зрел, чтобы кайфовать от всей этой рождественской суеты, а увидеться с ними я могу в любое другое время. Поняла кивает девушка. «Даже не знаю, каким оказался для нее мой ответ. Сейчас она и вправду закрылась. Так, хватит уже обо всем этом ненужном. Можно попробовать?» Указываю взглядом на ее десерт. «Это миндальный чизкейк. Конечно, она удивляется, но позволяет мне. Очень вкусный. Я подозревал. Подмигиваю и пробую. И вправду вкусный. Люблю миндаль. Аня понимает, что я к чему-то клоню. Почему именно этот десерт?» Блеск снова озаряет ее красивые глаза, и я засматриваюсь. «Он похож на твой взгляд», — отвечаю без тени сомнения, — «такой же миндальный. Девушка смотрит на меня так, словно я сказал самую важную ерунду в этом мире. Думала, что мои глаза просто карие». Скромно улыбается и нарывается на дозу очередных комплиментов. «Я не жадная девочка, сколько пожелаешь. Совсем непросто». Выдыхаю. Она откладывает ложку, и я замечаю, что дрожит. Мне хочется накрыть ее пальчики, лежащие на столе, но, кажется, я не должен. Снег снова пошел. Ее лицо озаряет улыбка, наполненная облегчением, как будто бы это было для нее очень важно. Я перевел взгляд на вновь начавшуюся метель и тоже улыбнулся. Мы постояли еще немного, прежде чем я посчитал нужным быть до конца честным с ней в своих желаниях. Они могут показаться и странными, даже мне. Но они мои, и я не вижу ничего неправильного в том, чтобы разделить их на двоих. Я выкупил два места. Предотвращаю ее возможные протесты. Может, займешь одно из них? «Анна, с ума сойти!» «Лука!» — шепчу его имя. «Я правда в потрясении. Он и все это. Как так все сложилось? Он правда хочет провести со мной время?» потому что я больше не могу найти причин для отказа, и это даже больше не пугает меня. Ты сможешь сколько захочешь смотреть на падающий снег». Выгибает Мила бровь, хотя это, кажется, и не свойственно для его внешности. Обещаю не сильно отвлекать. Я смеюсь. «Не сильно? Вообще не заметишь меня?» Улыбается. Кручу головой с недоверием. Очень сомневаюсь. Щурю свои, как оказывается, миндальные глаза. «Но я не буду отказываться». Признание, вопреки моим ожиданиям, дается мне легко. Хорошо, Лука, я приду. Я очень рад, Ань. Мужчина хрипло тянет мое имя, и я покрываюсь мурашками. Только в туалет зайду. Объясняю, чтобы выпроводить его. Помощь не понадобится? Допивает свой чай. Нет, хихикаю. Окей, кивает. Приходи. Добавляет, прежде чем развернуться. Я закидываю рюкзак на плечо и замечаю, что он поворачивается обратно. «Я буду ждать», — Смотрит в глаза. «Тебя». «Жди», — соглашаюсь смущенно. И только после этого мужчина уходит. Я очень громко вдыхаю и выдыхаю, голова прям по-настоящему кружится. Секунд через тридцать я все же иду в туалет, чтобы привести себя немного в порядок. Жалею, что не положила тоналку в рюкзак, потому что мои раскрасневшиеся щеки в зеркале не дают мне покоя. Вообще не помню, когда в последний раз краснела, думала такое не про меня. Но этот Лука... Боже, какой же он головокружительный! Я должна это признать, и я признаю, поэтому и согласилась на его предложение. Что я теряю в конце-то концов? В следующие два часа в пути я могла бы страдать, но вместо этого я позволю себе немного надежды. Конечно же, беспочвенной потому что через два часа я просто выйду из этого поезда, а он поедет дальше в Одессу. На этом наша маленькая история закончится, я знаю. Не тешу себя ложными надеждами, но было бы очень жестоко не позволить даже этим нескольким часам сбыться. Это маленький подарок от судьбы, и я его принимаю. Выхожу из туалета и иду к нашим местам. В таком взволнованном предвкушении ловлю себя на мысли, что вся трепещу внутри и очень хочу увидеть его снова. Снег за окном — это лишь мое прикрытие, чтобы снова рассматривать его в отражении. Так глупо, но это то, что будет моих бабочек в животе после затяжной спячки. Настолько затяжной, что это уже больше похоже на воскрешение, ха. Я подхожу к нашим местам и за пару шагов до них замечаю, что Лука разговаривает по телефону. «Да, моя малышка, конечно, скучаю», – произносит мужчина с теплом, и это заставляет меня застыть. «Мы скоро увидимся, я уже еду к тебе». «Твою мать! Я дышать не могу! Что это такое? С кем он говорит?» «Такой шок, что мне приходится вцепиться пальцами в ближайшее кресло. Я близка к падению. Бабочки, извините, но просто в ахуе. Серьёзно? Блять, серьёзно?» Я срываюсь и проношусь мимо него, почти не вижу ничего впереди, настолько мне нехорошо от мысли, что он солгал мне. Моя малышка, скучаю, это его жена или девушка, боже, уже еду к тебе, он же сказал, что улетает, что это по работе. Твою же мать, Аня, какая дура, я такая дура, жду, когда откроются двери, чтобы забежать в свой вагон, но не успеваю, потому что... Меня хватает за руку и силой притягивают к себе. Угадайте с первой попытки, кто?»